Глава 12. Интересная находка. Далеко за туманные холодные горы, в глубокие подземелья и старые пещеры, мы должны уйти до рассвета. Чтобы искать иская зачарованное золото. Я низким протяжным голосом напевал одну песню, дойдя до очередного куплета. Эрик, ты вряд ли из-за гнома сойдешь. Да, знаю, я скорее Эльф или Дух Майер. «Ты себе в кислородный картридж чего-то намешал? Или Бен траву фильтры забил и не предупредил? Ой, женщина, ничего ты не понимаешь! Еще как понимаю и получше твоего! Между прочим, это с моей подачей ты со Вселенной познакомился! Но с каких пор эти коридоры стали казаться тебе пещерами?» Я даже удивился. «Темно. Где-то рыскает демон в тяжелой броне. Вокруг полно цен штучек». Анна вздохнула и не стала спорить. «Мы только что покинули сбоющий сектор, где местами отсутствовала гравитация, а за переборками был вакуум. Вообще, тяготение тут было максимум процентов 40, но все это удобнее, чем шагать на магнитных подошвах. А еще позволяло работать гравилетом, который гораздо дешевле платформ с полноценными движками. Нам оставалось надеяться, что серверы еще целые, и на них просто плюнули. Мы очень далеко спустились вниз. «О, смотри-ка, внутренний ангар!» Анна решительно свернула на перетрестие коридоров направо. Думаешь, там мог остаться целый корабль? А даже если остался, то сможешь на нем отсюда улететь? Нет, конечно, я хочу грави-платформу. Это здоровенная станция, а насколько мы уже спустились, я скорее сама сдохну при подъеме, чем меня корпораты найдут. А усилители на что? И тяготение слабое. «Они не компенсируют все. Давай проверим. Заодно убегать проще станет». Терять время не хотелось. С другой стороны, на такой станции найти завалящий гравилет — дело нехитрое. И с ним мы действительно с лихвой объем время на поиски. Этот уровень еще толком не трогали. В коридорах валялось полно сломанных дроидов и мобильных баррикад. И если около лифтов трупы уже собрали, то чуть подальше еще даже попадались либо слишком побитые скафы, чтобы было выгодно сразу тащить, либо даже вполне целые. Тут и там встречались герметичные мешки с телами. Скорее всего, послали дроидов, чтобы тут не слишком воняло. Хотя, уверен, тут сейчас стоял настоящий смрад. Но снимать шлем, проверять никто не собирался. Мы прошли к массивным створкам, и Анна полезла в щиток. На гравитация питания оставили. Кое-где горели даже аварийные лампы, хотя в основном их зачем-то не поленились вырубить. Самое главное, что пусть через какой-то резервный канал, но гравитация ведь работала, а значит, на каких-то проводах было и питание. У нас имелись энергоячейки, но не попадались. она быстро все соединила, убедилась, что по ту сторону есть воздух, и раскрыла створки. Этот ангар был не то чтобы в сердце станции, но не на первой линии отсеков. Судя по схемам, не показывающим назначение всех модулей, небольшой, и от него шла узкая стартовая шахта. В таких ангарах обычно хранят спасательные боты или каких-нибудь особых роботов, нужных как внутри, так и снаружи. И оба предположения оказались ошибочны. «Это торпедные укладки?» — удивилась она. «Ага, они самые!» Рассеянно кивнул я, разглядывая огромные ракеты. Диаметром по два с половиной метра они классифицировались как оружие против тяжелых кораблей. Располагались они на механизированных податчиках, которые могли загружать их в сдвоенную пусковую установку. Запас не полный, но целых пять штук еще покоилось на своих местах. И наверняка две заряжены в пусковые установки. «Почему не пустили? Хотя наверняка повредили шахту. Какого они типа?» Я осветил маркировки обычным фонариком и сверился с базами. «Плазменные. Модификация слегка устаревшая, но штуки грозные. Круче только ядерки. Конечно, если долетят». Каждая стоит, как крутой легкий истребитель ближнего радиуса. Хм. Только не говори, что надумал их запускать. Аргументы против? Шахта наверняка заблокирована. И как же управление? «Ты забыла, что я измок, и знаю, как устроены такие штуки. К тому же Дарья то ли случайно, то ли специально дала нам ключ, облегчающий доступ к базам данных, не только гражданским, но и тем, которые могут содержать коды». Анна присвистнула, но продолжила возражать. «Допустим. Но их бы точно запустили, если бы могли». «Потому что продырявить свою станцию стартом торпед неразумно. А вот пробить проход на вражеской – дело благое. Нужно только проверить, насколько далеко торпеда уйдет, прежде чем шахта закончится». Ха -ха. отлично, будет диверсия», – согласилась она. «Но торпедам для запуска нужна энергия». «Запал двигателя, разгон всех систем до максимума, да и манипуляторы надо оживить. Сейчас попробую перекинуть питание или найти тут аварийный генератор. Вдруг заметят скачок потребления. Займись пока запуском». Как и должно быть, тут обнаружился компактный водородный генератор, достаточный для обеспечения отсека электричеством. Оставалось только отсечь его от внешнего мира, чтобы враг ничего не заметил. К сожалению, без серьезной потери времени прямо с местной консоли, находящейся в защищенной будке, я не мог начать запуск. Зато тут нашлась компактная гравиплатформа для техников, позволяющая летать около торпед в укладках. Впрочем, пока мы ничего не делали, и все же направились в нужный отсек на грави-платформе. А вскоре нашли серверные блоки. Тут картина была более скверной. Первые двери на пути вскрывали силой, зато следующие оказались почти целыми. Только сняли декоративные панели с консолей у дверей. «Взламывали. Ну-ка...» Я нажал кнопку, но дверь оставалась мертвой. «Ясно. Опять питание отсутствует. Давай ко. Она отпихнула меня и сама быстро подцепила обходной контур. Эта дверь небольшая, вскрыли без малейших проблем. В административном блоке царил хаос. Тут и там в углах гнили трупы служащих станций. Сюда упаковщики не добрались. «Парадис, смотрю, те еще уроды. Похоже, сюда вломились и просто перестреляли всех, кто не сдался незамедлительно. Наверняка все остальные уже в трудовых лагерях. Ты говорил, что Корпа жестить не будет, чтобы не получить каскад восстаний», — нервно напомнила Анна. На планетах нет, но тут другое дело. Да и сначала им нужно отсеять людей, готовых сотрудничать, от тех, кто не может склонить голову. И, само собой, это вопрос не подписи на документе с формальным признанием подчинения новому правительству. Еще одни двери после коридора, и мы облегченно выдохнули. Серверная выглядело целой. Корпораты просто воспользовались резервными блоками в доке. Может быть, добавили свои. «Не спешу радоваться», — напомнила Анна. «Их еще надо запустить. Это тебе не флешку из компа выдернуть. Вся информация в блоках хранилищ зашифрована и раздроблена». Файловая таблица и ключи расположены на контроллерах системы и серверах, без которых мы получим эквивалент рандомной бессмыслицы. Нужно загрузить сервера. Тут тоже должен быть генератор. Короткие поиски действительно дали результат. Правда, запуск генератора ничего не дал. Как оказалось, кто-то случайно или намеренно Перебил проводку выстрелом из мощного импульсника. Кабель-канал, может, и стальной, но такого не выдержал. Пришлось сращивать, и вот тогда сервера засветились. Зашумело охлаждение, начали мигать лампочки, которые так любят программеры и админы всех мастей. Заработал управляющий терминал. Оставалось только вставить флешку ключ. Сама система создание таких подразумевала, что они временны и были лимиты. Но наши было еще далеко до исчерпания, хотя какое-то время они пришлось воевать с системой. Я пока просто следил, чтобы все было тихо и не зря. Анна, к нам кажись, идут. «А я как раз закончила. Тут должны запуститься ближайшие камеры». Я метнулся явно к посту безопасника, следящего за особо охраняемым объектом. Часть экранов была сломана, но комп запустился. «Уровень прочесывает СБ Парадиза. Довольно много людей, в том числе тяжи. «Жопа! Они ведь засекут нашу активность. Тут рядом еще и ангар». Я менял картинки с рабочих камер. На схеме уровня также отобразились красные точки. Конечно, от системы противообордажных тоннелей почти ничего не осталось. Да и толку с них. Запустив генератор, мы случайно запитали локальный узел системы безопасности, включающий часть камер и сенсоров. Пара турелей тут была, но их, похоже, просто хакнули, как и некоторые, существования которых я видел. Но вот запитать их энергетически запасным генератором мощи не хватало, а пулеметные все пустые. «Я еще не разобралась. незнакомой мне системы. Дай пару минут». «Даю. А я пока посмотрю варианты». «Ты чего такой добрый?» — удивилась Анна. «У тебя день рождения меньше, чем через неделю. Решил вот заранее подарок сделать. А еще они явно постарались перерезать максимальное число путей отхода. Подходят через разные коридоры». Удивление переросло в шокированное восклицание. «Ты помнишь? Когда я забыл во второй наш год знакомства, ты такой скандал закатила, что я теперь дату своего и то помню хуже. Даже дата основания Ассоциации вольных пилотов немного менее важна. Вот же ж ты заноза!» Девушка протянула это на выходе. А я добежал до другого терминала и подсоединился к нему коннектором скафа, с которым, в свою очередь, установил контакт нейроинтерфейсом. Перед мысленным взором побежали строки и картинки. Всегда это ощущалось, словно ты все время смотрел на окружающий мир через виртуальную гарнитуру, без технологий погружения. Но тут снял ее и обнаружил мир вокруг. Даже не так. Как будто отвернулся от экрана, на котором был так сосредоточен, что уже не видел мир вокруг. Системам отчаянно не хватало питания, но кое-что найти все же удалось. Я оскалился. «Эрик, ты там завис?» Я ощутил, как меня пошевелили, вынырнул в реальный мир и уставился на Анну, точнее, на мрачный лицевой щиток шлема ее боевого скафа. «Я нашел дроидов! Чего? Тяжелые противообордажные дроиды ВКС. Два более-менее целых легионера и пара штук поменьше. Они раскиданы по трем боксам достаточно недалеко от нас». Похоже, систему во время штурма взломали и смогли передать команду отзыва на станцию приписки. А потом забыли о них. Ха -ха -ха. Да, на этой станции целая сокровищница. Война — это хаос. Могли просто убить ответственного или направить в другое место. Дроиды полностью готовы действовать. Устроим корпоратам самый худший понедельник в их жизни... Анна мстительно хохотнула. «Само собой. врубай Активирую. Э -э но есть проблема. Не нужно пояснять. Включить можешь, но не управлять. А мы не в разрешенном списке, и времени копаться у нас нет». Я кивнул. «Дроиды будут перемалывать всех встречных, пока их всех не сломают или не иссякнет заряд». Вот только продвинутые модели нередко умеют сами себя заряжать от любой найденной розетки или находя энергии ячейки около себя. А эти до отключения питания успели зарядиться и могут долго автономно действовать. Последний штрих, я влез в нужный раздел базы данных и побежал к флешке. «Ты готова?» «Да, нам на кардею». Это плохо или хорошо? Какая планета? Я не космический атлас. Потом посмотрим. Побежали к ракетам. Ключ забрали и двинулись к грави-платформе, оставленной у дверей. Я на бегу подхватил лежавшую в углу магнитную винтовку. Больше половины заряда и магазина есть отлично. К сожалению, нарисовалась проблема. «Мы, если хотим удрать отсюда, мало натравить пару отрядов дроидов. Надо устроить более фееричную диверсию, а нас около ракет обнаружат. Я отвлеку». «Нет, я отвлеку», — перебила меня Анна. Это нелогично. Я не разбираюсь в тяжелых торпедах и системах так, как ты. Я корабельный инженер, а не универсальный солдат. Иди, запускай их. А я отвлеку корпоратов. Гани гранаты. Пушку не нужно. Тяжелая. Будь осторожна. Пара подрывов и немного стрельбы. То есть очень осторожно. Анна шутливо козырнула и забрала у меня все, что может бахать. «Справедливо, у меня тут взрывчатка на порядке мощнее». Мне пришлось сойти из грави-платформы на полпути. Она сменила направление и понеслась по коридорам. Враг уже мог быть близко к нужному ангару, где-то слышалась пальба. Радио без не включали. На мощности для дальней связи его могли засечь. Услышал пару взрывов и тут же рванул к ангару. К счастью, добежал без помех. Консоль была активна и показывала, что торпеды получили достаточно энергии для старта. Правда, слишком мало для максимального режима срабатывания. Но это ничего. напрямую подключился к консоли и стал бегать по мысленным меню. «Первое. Шахта. Выходной люк подорван, секция уничтожена». Шахту погнуло, так что прогнозируется подрыв торпеды от стенки. Первым делом пришлось отменять эту блокировку, заверив систему в сбой сенсоров и что торпеды покинут шахту без помех. Вторая проблема — как наводить? Ручное управление явно не вариант. Однако в секции отсюда откликнулся вспомогательный дрон наведения. Да и парочка камер еще была подключена к запущенной системе. Точность ни к черту, торпеды таким не навести, Но можно задать общую цель и остальное ставить на самонаведение. Со всем этим выбрал целями Корповский авианосный эсминец и пару фрегатов. И одну торпеду, последнюю, что будет запущена, в центр управления станцией. Пришлось убеждать систему, что одинокое гнездо захвачено врагом. Собственно, алгоритмы тупыми и не были. Вокруг фиксируются вражеские корабли, контакта с верхними уровнями нет. Тревога все еще активна. Оставалось только приказать на всякий случай после первой торпеды закрыть еще живую переборку. Взрывы приближались, но я закончил и ударил по кнопке. Первая торпеда, уже загруженная в трубу первой установки, взревела и ушла. Через несколько секунд станцию тряхнула. Консоль тут же выдала ошибку, и я врубил продувку шахт атмосферным воздухом. Последняя мера. Остальные недоступны. Открылись люки загрузки торпед в пусковые аппараты и переборки. Тут же подул сильный ветер. Шахта свободна. Старт остальных. Нажимая кнопку, увидел странного дрона и немедленно выхватил импульсник. После пары попаданий мелкое, сдутое устройство красочно рвануло. Душа на мгновение ушла в пятки, спина похолодела. Дрон-камикадзе рванул около боеукладки тяжелых плазменных торпед. Первой осознанной идеей после волны страха стало то, что раз я мыслю, значит существую. Я не испарился. Броня торпед выдержала осколки. Ветер стих, с прекращением процедуры продувки, пришли в движение механизмы загрузки. Анна, отступаем! Бегу уже! Ухмля, отстаньте! Я выскочил в коридор и парой выстрелов сбил еще одного скоростного камикадзе, посланного к нам, после чего нажал на кнопку закрытия створок ангара. За Анной, гоняющей на платформе, неслась еще парочка дронов и палила импульсниками. Красота! Как маневрирует! Пируэта она крутила, и во время одного из них стало понятно, что грави платформу повредили, а отстреливаться она в принципе не могла. Я сосредоточился и начал стрелять короткими очередями. Правда, и дроны были непростыми. После точной очереди импульса вылетел сноб искр, и Анна полетела вперед уже без платформы. Я продолжал палить по скоростным дронам, сбивая одного за другим пока винтовка не опустела. Выкинул ее и вновь достал импульсник. Еще несколько секунд очередей, и, наконец, последний подбитый дрон врезался в стену и взорвался. Анна почти смогла выровняться. Немного неловко прокатилась по полу, но тут же вскочила. — Ха, красиво! А теперь драпаем. Согласен. Пошли, у меня есть идея. Мы понеслись по коридору. Впереди шла жаркая перестрелка. Прямо на наших глазах четырехрукая абразина верхними полноценными манипуляторами схватила корпората в тяжелом бронескафе за руку и пару раз размаху приложила его о стенку. Нижние конечности при этом продолжала разрывать шквальным огнем других отступающих солдат. Легионеру тоже изрядно досталось. Опять же, оружие для верхних рук он лишился, как и на плечной пушке. Возможно, даже не сейчас, а еще во время взятия станции. Эти люди не были готовы уничтожать активных дроидов такого класса. Я едва успел дернуть Анну в другой коридор, за нашими спинами пронесся сгусток плазмы. Импульсы прошли в считанных сантиметрах. — Ох ты ж! Кто такую хрень делает? Ты вообще-то работала на терадроид. — удивился я. — Не изучала же я всю их продукцию. Я не такая маньячка. Ходу, ходу! Гравитация внезапно пропала. Она от неожиданности вскрикнула. Мы вошли в более поврежденную секцию. Тем не менее, быстро переключились и домчались до шлюза на движках. Торможение вышло жестким. Если бы не экзоскелеты скафов, получили бы множество переломов. Я тут же развернул Анну в воздухе и выудил из ее рюкзака плазменный резак. «Там вакуум, да? Именно. Выходим наружу. Там же корабли нас заметят!» — воскликнула она. Вряд ли у них сейчас найдется время разглядывать станцию, и нам всего лишь требуется подняться на пару уровней. Никто и не успеет засечь. О, я уж думал, не выгорело. Станцию еще раз тряхнуло, Ощутил это, держась за стенку. Ты торпеду в станцию запустил? Снес центр управления. Нас никто не запомнит, хмыкнул я. Это изрядно затруднит им восстановление всей картины и остановку нас от побега. Не бойся, на этой станции вообще не осталось гражданских. Ты все видела? Только корпораты и всякий сброд. Тем более, док не должен был пострадать. Я пустил торпеду по траектории прямо вдоль корпуса, так что она не вылетела за щит. Может, и диспетчерскую не вынесли, если там броня нормальная, но точно повредили кучу всего. Так, давай же. В прорези дул воздух, что изредно мешало. Зато едва я закончил вырезать отверстие в перегородке, кусок стали сам вылетел наружу. Я позволил начать выдувать себя. Корректируя курс на развороте, я увидел, как легионер выходит из-за угла.